Глава 12. Мы с Реусом продолжили бежать по лестнице, пока Таня неожиданно не закончилась, а мои ноги не оказались по щиколотку в какой-то жиже. Прибавьте к этому еще и тот факт, что я практически ничего не видела ни перед собой, ни вокруг, а за нами предположительно гонится компания недовольных вампиров. Положение не из приятных. Постой, постой! В темноте Реус потянул меня за руку, останавливая. Все! Конец! ахнула я. «Да. Осталось только выяснить, какой. Конец пути или нам конец? Ты чего встал? Бежим!» «Не надо уже, все, мы в...» Реус задыхался после бега. «Мы в безопасности. Ты чокнулся совсем. Да что же защитит нас от вампиров в полной темноте?» «Море, худышка, море». «Какое море? Он совсем, что ли? Мы под землей в каком-то тоннеле». «Где?» Скептически поинтересовалась я. «Ты в нем стоишь». Я пошевелила ногами. «Ну да, угодила в какую-то лужу. Но называть ее морем, если только аллегорически. Худышка, этот тоннель ведет на морской берег. Вода под нами — это и есть море. Так что мы в безопасности. Поэтому...» «Ну и дура же ты!» В сердцах воскликнул он. «Два раза же сказал, второй слева. Я как увидел, что ты в фамильный склеп графа Максимова направилась, сам был готов тебя убить». «Да ты всегда готов». Я толкнула его в плечо. «Подумаешь, перепутала. Да ты жив только благодаря мне. Это ты жива, потому что хотя бы у одного из нас есть мозг. Надо было оставить тебя вампиром на съеденье. Раздражает. Как же он меня раздражает? Поверить не могу, что тот человек, которому я без бросилась на помощь, разговаривает со мной в таком духе. Впрочем, чего я ожидала? Он с самой первой встречи меня возненавидел». Реус вдруг схватил меня за плечи. Не знаю, чего он там задумал. Может, решил задушить меня наконец и избавиться. В кромешной темноте я видела лишь слабые очертания его лица. Я уже придумала в его адрес съемки оскорбления и собралась их озвучить. Я испугался за тебя. Вот что выдал Реус, мигом заставив меня забыть не только заготовленные фразочки, но и свой родной язык. Внезапно он отпустил меня и вообще шарахнулся куда-то в сторону, осознав, наверное что заговорил как нормальный адекватный человек. «Ладно, идем. Он схватил меня за предплечье и потянул вперед. «Реус?» «Нет». «Что нет?» «Не поняла?» Собравшееся было поблагодарить его я. «Просто нет», — отрезал он. «Иди молча». Сначала я не поняла. А потом, осознав, что с ним, довольно заулыбалась. «Да он же засмущался. Наш холодный охотник на вампиров». Я уже собралась было это прокомментировать, но вдруг кое-что отвлекло меня. «Реус, ты заметил, что...» «Невыносимое создание, я же просил помолчать». «Да я не об этом. Твою влюбленность в меня обсудим в другой раз». Не удержалась я. Конечно, это была просто шутка. Реус влюбится в меня только в том случае, если все остальные женщины вымрут. Да и то не факт. «Ага, размечталась». Фыркнул Реус, но его голос как-то странно прозвучал. Но сейчас правда не до того. Ты заметил, что воды становится больше. Если раньше уровень воды доходил мне до щеколотки, то теперь до середины икры. Похоже. И что с того? Насколько длинный этот тоннель? Вместо ответа Риос, по-прежнему державший меня за предплечье, ускорил шаг. Это может быть прилив, догадалась я, еле поспевая за ним. Тогда у нас проблемы. Тоннель заполнится водой. Прилив? Переспросил он. «Когда вода прибывает, ты не знаешь, что это?» «Да все же знают, что такое прилив». «Тоннель заполнится водой», — повторил он. «Назад нам никак нельзя. Эти кровопийцы только и ждут, когда мы вернемся Быстрее». Тем временем воды уже было по колено. Бежать не получится, а вскоре так вообще придется плыть. Вот тебе и безопасность. Что лучше, быть выпитым вампиром или самому нахлебаться морской воды? «Ты бывал здесь раньше?» Спросила я, лихорадочно соображая. Я заплатил 50 серебряных за информацию об этом тоннеле. Но чертов торговец и слова не сказал про... Как ты сказала? Прилив? Как ты можешь не знать, что это такое? Я была в панике. Воды все прибывало. Уже по пояс. Море, худышка, у нас под запретом. Даже приближаться к нему нельзя. Ну уже быстрее. Дальше только вплавь, сказала я. К счастью, плавала я хорошо. Там, в конце... Точно есть выход! Риос молчал мгновение. Я надеюсь, тихо сказал он. Плыви вперед и не останавливайся. Что бы ни случилось, не останавливайся, поняла. Не тупая. Когда воды стало по грудь, мы начали плыть. Вода была холодной и какой-то неприятной. Воображение рисовало мне самых ужасных рыб с картинок в интернете, которые на пару с морскими змеями окружили меня и намерены напасть. Именно воображение, а не тот факт, что скоро мы утонем, побуждал меня шевелить конечностями быстрее. Через 10 минут плавания у меня появились две новости — хорошая и плохая. Плохая — между моей макушкой и потолком тоннеля оставались в лучшем случае сантиметров двадцать. Хорошая — в конце тоннеля показался свет. «Реус, свет!» Реус бросил на меня свой фирменный взгляд и уже открыл рот, чтобы как-нибудь оскорбить. Но именно в эту секунду вода накрыла нас головой. Я поплыла на свет, отчаянно надеясь, что Риос где-то рядом со мной. Свет становилось все больше, и, наконец, тоннель закончился. Закончился и кислород в моих нетренированных легких и устремилась наверх, туда, откуда пробивался свет уходящего солнца. Моя одежда не по размеру, Бриджи и туника, полученные от Джина, жила своей жизнью и плыла как будто отдельно от меня. Туника так и вовсе задралась, И всё пыталось накрыть меня с головой. А Бриджи оплели ноги, словно водоросли. Но, конечно, это меня волновало в последнюю очередь. Наконец я вынырнула и вдохнула полной грудью, тотчас закашлявшись, и отчаянно пытаясь удержаться на плаву. Быстро огляделась по сторонам. До берега рукой подать, буквально метров десять. Но глубоко, как мы уже выяснили. По другую сторону от меня раскинулось стремительное море. Волны не то чтобы большие но так и норовили накрыть с головой. И воды будто прибывала и прибывала. Прилив был очень быстрым. Но где же Реус? Я озиралась и ждала, но он никак не выныривал. Еще чего не хватало. После всего, что произошло, он утонуть решил. Делать нечего. Я набрала в грудь побольше воздуха и нырнула обратно. Поскольку был вечер, а вода мутная, и за волн видно не было ни черта. Соленая вода жгла мои глаза, пока я надеялась отыскать взглядом своего похитителя и вновь всплыла, схватила еще воздуха и вернулась в море. Вдруг я заметила блеск чешуи, приглядевшись обалдела. Какая-то рыбина, ну то есть дама с хвостом, выловила Реуса, который, судя по всему, был в отключке, и деловито тянет его, к счастью, на поверхность. Я собралась уже было вмешаться. Это мой похититель, пусть найдет себе своего. Но каким-то чудом увидела, как сумка Реуса соскальзывает с его плеча и начинает опускаться на дно морское русалку это не озаботила, но она просто не знает реуса. в этой сумке его карта драгоценная и если он начнется а ее нет, то сразу утопится. Я устремилась за сумкой все равно русалка его на поверхность поднимает, а сумку сейчас уволокут волны и не найдешь ее потом. А я ради этой карты жизнью рисковала. к чему бы она там ни вела. Схватив сумку за ремешок я вынырнула. огляделась. Русалка деловето тащила Реуса отнюдь не в сторону берега. На меня ноль внимания. Наверное, приняла меня за какую-нибудь медузу в этой дурацкой одежде. «Эй, ты!» — крикнула я. Русалка взглянула на меня. Реус был прав, она вселяла ужас. Глаза черные, чешуя в хаотичном порядке разбросана по коже. И размеров была крупных. Драться с ней, наверное, мне все таки не стоит. Неравный выйдет бой. Один удар хвостом, и мне конец. «Это мой охотник на вампиров. А ну, верни!» Русалка и ухом не повела. Продолжила тянуть в сторону моря. Хорошо хоть голову его на поверхности держит. А он вообще дышит. Что это такое красное на его голове? Я начала соображать, что любит русалки. Вспомнила Ариэль. Да, эта русалка настолько не похожа на Ариэль, насколько это вообще возможно. С Ариэль я бы легко справилась, между прочим. А это сильнее меня раза в три. Эх, тому бы сюда! Показала бы она этой рыбёхе. сунул руку в сумку Реуса, надеясь обнаружить что-нибудь ценное. Денег у него нет. Это он сказал мне еще в ответ на нытьё о том, почему мы идем пешком, а не едем на кентаврах. Карта отпадает сразу. Если попытаюсь обменять Реуса на карту, то он обратно карту выменит на меня. Так, что тут еще? Ага, я достала какой-то блестящий медальон. Рассматривать его времени не было. Эй, гляди! Я потрясла медальоном. Хоть бы эта русалка любила блестяшки. Русалка заинтересованно остановилась. «Есть. Меняю на парня. Поверь, с этой штукой куда меньше проблем». К счастью, русалка изменила курс и поплыла ко мне вместе с Реусом. Когда она приблизилась, я швырнула медальон в сторону. Вдруг вблизи он ей не понравится. Русалка отпустила Реуса и нырнула за побрякушкой. Крепко сжав в руке ремешок от сумки с драгоценной картой, я устремилась к нему, не дав ему пойти ко дну. «Что бы ты без меня делал?» — спросила я. Аккуратно перехватила его одной рукой, второй брала волосы с его лица. К счастью, вполне даже живой. Дышит. Если бы кто-нибудь с неделю назад сказал мне, что я буду с охотником на вампиров посреди моря, ни за что бы не поверила.